Король Куко решил, что вся Европа сошла с ума. И сообразил, что ему будет намного выгоднее продавать почтовые марки филателистам, чем наклеивать их на письма. С тех пор, как только к берегу подходил корабль, король посылал к нему главного почтмейстера королевства. Это был очень важный чиновник. В форме Формистёха в фурашки с кокардой. Он тоже нёс толстую сумку, но в ней были не письма, а марки для продажи. Торговля марками оказалась таким выгодным делом, что король Коко уволил колдуна и выписал из-за ней печатный станок. Почта в королевстве Фантипо не работала и раньше. А теперь, когда все марки продавали иностранцам, жители Фантипо и вовсе перестали писать письма. Пока Стюзен рассказывала, доктор вспомнил, как он однажды плыл на корабле, и когда они зашли в порт Фантипа, к ним на палубу поднялся полуголый почтальон и предложил купить марки. Джон Долитл в то время тоже собирал марки. Поэтому купил зеленых и фиолетовых королей Кукол. Уже вечерело. Сьюзен и Бэкаве встали из-за стола и вышли на палубу. Джандульту пошел проводить их. И тут они увидели, что к кораблю плывет лодка, а в ней сидит король Кукол. В тот день он решил сам отправиться на корабль белых и продать им почтовые марки со своим портретом, чтобы хотя бы немного пополнить казну, которая совершенно опустела после того, как он купил у заезжего купца 2530 пипедски. Нашёл довольно пригласил короля на чашку чая. "Пей ваше величество", говорил он королю, пока тот уплетал за обе щеки пирожные. Мало того, что вы людей продаете в рабство, у вас еще и почта работает из рук вон плохо. У меня слишком много королевских дел, оправдывался король Коко, чтобы еще заниматься и почтой. Вот если бы нашелся человек, который взялся бы мне помочь. Может быть, вы согласитесь? доктор дулитл неожиданно для себя согласился Глава 5 Возвращение откладывается Когда Джон Дулитл вместе со Сьюзен и Бэгве спустился в лодку короля он и не подозревал за какое трудное дело взялся И какие удивительные приключения ожидают его в будущем. В столице Фантипа не было больших домов. Она состояла из из глинобитных хижин с крышами из тростника. Это была деревня, но такая огромная, что требовалось несколько часов, чтобы пройти ее из конца в конец. На холме у берега Стоял королевский дворец. Жители Фантипу, как и их король, были люди веселые и неунывающие. Улыбка редко сходила с их лиц. Почтальоны тоже приветливо улыбались, когда Джон Дулитл с королем зашли на почту. Но доктору было не до веселия. Письма толстыми пачками лежали на полу, на полках в шкафах и даже на улице у порога почты. А, не, не, не, не. Что он за голову? Ну разве можно так обращаться с письмами? так вот, почему брат ВГВ не получил письмо с ЮЗН? Не говоря больше ни слова, доктор снял сюртук и принялся за работу. Первым делом надо было раскорсировать письма, то есть сложить отдельно все те, которые шли в один город.